Требуются огороды. Когда я туда добрался, они снова хоронили льва на заднем дворе. Как всегда, могилу выкопали наспех, лев в ней все равно бы не поместился и копали на редкость непрофессионально. А теперь в эту халтурную ямку пытались запихнуть льва. Как всегда, лев сносил это вполне стоически. За последние два года льва хоронили по меньшей мере раз пятьдесят так что к своим похоронам на заднем дворе он привык. Я помню, как его хоронили впервые. Тогда он не понимал, что творится. Он был юным львом, пугался и нервничал, но теперь он понимал, что творится, потому что стал взрослым львом и хоронили его уже не раз. Он рассеянно скучал, а они крест-накрест сложили ему передние лапы на груди и принялись забрасывать морду землей. По правде говоря, дело было безнадежное. Лев ни за что не влез бы в яму. Он и раньше не помещался в яму на заднем дворе и никогда не поместится. Они просто не в состоянии выкопать яму, в которой можно похоронить этого льва. «Привет», — сказал я. «Яма слишком маленькая». «Салют», — ответили они. «Нормальная». Так мы здоровались вот уже два года. Где-то час я стоял и смотрел, как они отчаянно пытаются похоронить льва. Но похоронить им удавалось лишь одну четверть льва. А потом они в раздражении издались и столпились, коря друг друга за то, что не выкопали яму побольше. «Может, вам в следующем году разбить огород?» Сказал я. «По-моему, тут отлично уродится морковь». Их это не очень рассмешило.